Глава 27. Лорд Хорн был полон решимости отправиться в астрал. Понимал, что звезды и их планеты в разных мирах могут называться по-разному. Для дошечки родная планета звалась Землей, а для Гальда она была голубым Ведусом. Не так сразу! Юный чернокнижник поднялся. Деловито отряхнул штаны. Пол на самом деле был давно не мыт. — Нужна подготовка. Я хочу, чтобы вы вернулись и сделали из меня пограничника. Хорн вновь занял табурет. Он с интересом наблюдал за мальцом, который копался в тазу с артефактами. Доставая кольца и амулеты, тот объяснял их назначение. — Этот амулет — чтобы вы смогли дышать чужим воздухом. Он надел на шею дракона цепочку с болтающимся на ней прозрачным шариком. Браслет чтобы не подцепили местные болезни. Когда наденете, он уколет вас, но боль быстро пройдет». Дракон зашипел. Острая боль прошила его запястье, когда замочек браслета громко защелкнулся. «Кольцо, чтобы понимали вы и вас». «Но невесту я понимал». Най, примеряя кольцо, хмурил брови. Уже видел, что будет увешан амулетами с ног до головы. «Только потому, что я адаптировал ее душу к этому миру». «Адап-что?» «Приспособил». Мальчишка даже не поднял головы, ковыряясь в тазу, как курица в ссоре. «Нет, все-таки боги», — решил Хорн и уже смотрел на сироту с уважением. «Я смогу там обращаться в дракона и летать?» «Лучше не надо. При обращении вы можете растерять все амулеты». «Верно». Най плохо представлял, как отыщет в незнакомом мире Ольгу Александровну Рудскую. Если бы у него были крылья, он без страха и устали покрывал бы огромные расстояния и исхитрился бы найти нужное место. А ведь кроме имени бабушки он ничего не знал. Ни название королевства, ни город. Помнил только, что когда-то там была революция, и бедные помыкали богатыми. Но хватит ли этих знаний? Все это он высказал будущему пограничнику вслух. Гальт перестал копаться в тазу. «Тогда вам нужно взять с собой еще вот эту штуковину». Мальчишка отправился в угол и волоком притащил оттуда железяку, отдаленно напоминающую арбалет. «Что это?» Най поднял ее и взвесил в руке. «Нелегкая. Придется нести на плече. Это портальщик. — Что? — Он просто в управлении. Вы быстро научитесь. Кладете сюда снаряд — Малец пальцем показал на ложе для арбалетного болта. — Целитесь и спускаете с крючка. Снаряд летит в нужном вам направлении, связывая две удаленные точки и открывает портал для перемещения. — Я ничего не понял, — признался Най. Мальчишка вздохнул. В общем, эта штуковина работает так. Целитесь и стреляете туда, в какой стороне хотели бы оказаться. Перед вами появится светящееся пятно, называемое порталом. Ныряете в него и оказываетесь совершенно в другом месте. А продемонстрировать действие можно в нашем мире, чтобы я понимал дальность полета снаряда. Най старался применять те же слова, какими говорил мальчишка а то не солидно как-то выглядеть полным дураком». «Хорошо». Галь достал коробку, где снаряды, похожие формой на драконьи зубы, лежали в ряд. Наярд не удержался и погладил гладкую сталь. «Куда бы в Дерхоне вы хотели попасть?» «Ну, скажем, в Южную пограничную крепость, где я служу. Мне интересно, чем занимается Пенелопа». «А это еще кто? Жена?» Я помню, что у вас есть мать, двое детей и маленькая воспитанница. А о Пенелопе вы не упоминали. Нет, не жена, но очень близкий мне человек. Мальчик зарядил портальщик. В какой стороне находится ваша крепость? Дракон высунулся в окно, чтобы сориентироваться по сторонам света. Там. Он показал пальцем на юг, стараясь точно представить местоположение башни. Наверняка Пенелопа сейчас на кухне, ее любимом месте. Раздался едва слышный щелчок, и через мгновение, там, где только что стояла стена, повис туман. Он переливался холодным светом. «Ого!» — поразился Най. Он не мог поверить, что все так просто. «С той стороны моя крепость? Ничего удивительного. Портальщик способен сократить огромные расстояния. Но, к сожалению, не такие, что разделяют звезды. Для перемещения между мирами он не годится», — пояснил Бог. Теперь Най отказывался называть мальчишку иначе. «И что дальше?» Наярд потрогал туман, тот обжигал холодом. «Если вы войдете в портал, то путь назад будет отрезан. Придется опять стрелять, чтобы вернуться. Поэтому портальщик у вас всегда должен быть с собой». Ну и достаточное количество снарядов. А если я просто хочу посмотреть, что находится с той стороны? Суньте голову и все. Боязливо оглянувшись на мальчишку, Най выдохнул и сунул в переливающийся туман голову. Он встретился глазами с помолодевшей пенелопой. Та таращилась на дракона, а с ложки, не донесенной до рта, капал суп. Пен сидела на кухне за столом. «Как ты?» — спросил Хорн, удивившись, как точно угадал расстояние до башни. «А почему у тебя одна голова? Где остальное?» — поинтересовалась Пен. «Я на минутку. Кстати, передай письмо моему сыну». Появилась рука с бумажкой. Пенелопа отложила ложку и цапнула послание. «Ты скоро домой?» — спросила она, вытирая ладонью рот. Ведь были под рукой салфетки, а она... Сколько не учил, леди из нее так и не сделал. — Как только найду душечку. Про могилу Най решил умолчать. — Значит, никогда, — вздохнула Пен. — Жаль, ты был хорошим хозяином. Дракон послал Пенелопе улыбку и высунулся назад. Туман медленно растаял, вернув комнате стену. — Это какая-то сногсшибательная магия произнес он восхищенно. «Портальщик еще так себе. Здесь есть устройство поинтереснее». Мальчишка приосанился. Дед как-то превратил соседа в шакала. Вот этой штукой. Она называется преобразователь. Гальд кивнул на висящий на стене горн. Во всяком случае, штука сильно напоминала духовой инструмент и блестела сталью, так же ярко, как драконьи зубы, открывающие портал. «Зачем в шакала?» — опешил Хорн. «Чтобы не лез куда ни положено. варюга. «И где теперь этот шакал?» «Убежал. Дома же его не признали. Едва кочергой не огрели. А если бы повинился, повалялся в ногах у деда, то он снял бы с него проклятие. Достаточно было бы дунуть в преобразователь». «Все-таки боги». «Ведь я слышал, что раньше нашей земли населяли только люди, а потом боги создали василисков, драконов и прочие расы. Так вот, чем они нас изменили. Преобразователям». Хорн был так удивлен, что едва не забыл, зачем пришел. Хотелось побыстрее забрать мальчишку и все его штуковины, чтобы изучить и понять их сил. Он боялся, что за время его путешествия В халупу заберется еще какой-нибудь шакал, и секрет богов будет раскрыт. «Вы за меня не бойтесь!» Гальд понял, о чем задумался его гость. «Я с виду только робкий. А так я за себя постоять умею!» «Ты сразу перебирайся к моей маме, ладно?» Най не удержался, потрепал мальчика по голове. «Понял, не маленький. А теперь давайте я покажу, как нужно входить в астрал». Кладете эту штуковину на плечо заранее, чтобы не забыть в суматохе. Он пододвинул портальщик ближе. Поворачиваете на пальце кольцо, которое я уже настроил на нужную вам планету, и закрываете глаза. Все произойдет стремительно. Не растеряйтесь. Я не могу угадать, где вы окажетесь. Эта планета для меня мало знакома. Я был там всего лишь раз. Тогда и встретил вашу невесту. Просто как только почувствуете твердую почву под ногами, стреляйте из портальщика и прыгайте. Если бултыхнетесь в воду, всё равно стреляйте и прыгайте. Можете зарядить за раз три снаряда. А как вернуться назад? Поворачивайте кольцо в обратную сторону. Только, пожалуйста, не сбейте настройки. Иначе вы сюда не попадёте. Понял. В добрый путь. Дракон застегнул все пуговицы на камзоле и связал волосы шнурком, чтобы не мешались. Рассовал по карманам драконьи зубы, зарядил и взгромоздил на плечо портальщик. Выдохнув, повернул кольцо. Звякнули разом все амулеты, которые мальчишка навешал на него. Закружилась голова и резко затошнила. Тьма сменилась ярким светом и глазам сделалось больно. Дракону казалось, что он стал звездой, которая несется со страшной силой неведомо куда. Путь прекратился внезапно. Хорн оказался в ледяной воде и едва не выпустил из рук портальщик. Хорошо, что Гальд предупредила о подобном приземлении. Выстрел открыл портал, и дракона внесло в него вместе с потоком воды. Теперь он лежал в луже посреди огромной пустыни. И куда бы Нэй ни посмотрел, всюду был желтый песок. Он прилип к мокрой одежде, забился в волосы, глаза и уши, и хорну стоило немалых усилий, чтобы стряхнуть его с себя. Но одежда очень быстро высохла, и дракон в полной мере ощутил, что такое жара. Он вновь выстрелил на обум и оказался в снежных горах, причем горы окутывала ночь, и ни одной мысли... Куда теперь податься? А драконьи зубы следовало экономить. «Взлететь бы сейчас и осмотреться», — подумал Най. «Если где-то поблизости есть люди, то у них должен гореть огонь. Туда и держал бы путь». Он уже боялся стрелять без конкретного направления. Неизвестно, куда занесет. Но и драконом обернуться страшился. Ведь с него сразу слетят все амулеты. А вдруг воздух неподходящий? Он не хотел погибнуть от удушья, находясь так близко к цели. Да и кольцо можно потерять, и домой тогда не вернуться. Жалел ли он, что ввязался в гибельное дело под названием «Иди туда не знаю куда», другой бы на его месте отчаялся. А он думал о том, как расскажет душечке, что выполнил обещание, нашел ее бабушку и выложил все о ее последних днях в Дерхоне. Еще розы надо где-нибудь нарвать. Нехорошо являться на могилу без цветов», — размышлял он, подпрыгивая и хлопая себя по плечам от холода. Подобные манипуляции мало грели, но заставляли мозг работать активнее. Тяжелый портальщик лежал у ног. «Где же ты, душечка?» — спросил тишину Хорн, скача по кругу. Понимал, что нужно выбираться, пока не замерз насмерть, но никак не мог решить, в какую сторону двигаться. И так ему захотелось поорать, чтобы выплеснуть накопившееся напряжение, что он не удержался и крикнул. «Душа! Бес на тебя побери! Дай хоть знак! Я пришел!» Он не сразу понял, откуда взялся луч, прорезавший тьму. Свет был ровным, ярким, чистым и завущим. Дракон забрался на выступ, чтобы оценить расстояние, но понял, что луч находится слишком далеко. Погрев дыханием руки, дракон навел портальщик на луч и выстрелил. Вынырнув из тумана портала, он оказался в странном месте. Это явно был город... Но здания в нем походили на каменные коробки, никакой величавости привычных глазу замков и дворцов. Время было ночное, но по улице сновали нелепые железные кареты без лошадей. Всюду горели фонари. Най удивился, заметив, что пламя в них было каким-то неживым, застывшим.